Глава 25. Золотое яйцо и волшебный глаз. «Принять ванну лучше всего ночью», — решил Гарри. «Кто знает, сколько придется провозиться. А ночь длинная. Ванная старость подойдет лучше всех. Ее хоть и Седрик посоветовал, а придется-таки пойти туда. Все-таки в ванной старость мало кто моется. По пальцам перечесть можно, значит, никто не помешает». Гарри тщательно подготовился к вылазке. Школьный завхоз Филч уже раз поймал его в неположенном месте ночью, и попадаться снова совсем ни к чему. Обязательно нужно надеть мантию-невидимку и на всякий случай захватить с собой карту мародеров. Эта карта после мантии-невидимки — самая полезная штука. С ней можно смело нарушать школьные правила — На карте весь замок Хогвартс с потайными ходами и переходами, а самое главное, карта показывает людей в замке в виде крохотных точек с именами. Точки двигаются по коридорам и комнатам, и если кто-нибудь подойдет к ванной комнате, Гарри заметит заранее. В четверг вечером Гарри поднялся в спальню. Торопливо надел мантию-невидимку, спустился обратно в гостиную и точно так же, как тем вечером, когда Хагрид показал ему драконов для первого испытания, подождал, пока ему откроют выход. На этот раз снаружи стоял Рон и в назначенную минуту сказал полной даме пароль «Банановые оладьи». «Удачи!» — шепнул Рон Гарри и вошел в гостиную, а Гарри отправился своим путем. С большим тяжелым яйцом под мышкой, волшебной картой в руке, перед глазами, да еще под плащом, идти было неудобно. К счастью, в зальтых лунным светом коридорах было тихо и безлюдно. Гарри время от времени сверялся с картой и никого на пути не встретил. Показалась наконец, и статуя Бориса Бестолкового, волшебника с растерянным лицом и надетыми не на ту руку перчатками, — Гарри отсчитал от статуи нужную дверь, наклонился поближе и шепотом произнес пароль «Сосновая свежесть», как ему советовал Седрик. Дверь скрипнула и отворилась. Гарри проскользнул в ванную, закрыл дверь на задвижку, снял мантию-невидимку и оглядел комнату. Гарри тут же захотелось сделаться старостой и купаться в этой ванной. Вся просторная комната выложена белым мрамором. С потолка свисает витая, уставленная свечами люстра. Посредине комнаты прямоугольный бассейн из белого мрамора. По краям бассейна золотые краны с разноцветными камнями в ручках. У ближнего края трамплин. На окнах льняные занавеси почти до пола. В углу аккуратная стопка пушистых полотенец. На стене сбоку в золотой рамке картина — светловолосая русалка. Теперь ночь, и она мирно спит на обломке скалы, волосы разбросаны по лицу и мерно вздымаются от ее дыхания. Гарри опустил мантию, яйцо и карту на пол и подошел к бассейну, шаги отдавались гулким эхом. Такой красивой ванной он еще не видел, и ему захотелось поскорее открыть краны и наполнить бассейн до краев. А что, если Седрик над ним подшутил? Гарри никак не мог отделаться от этой назойливой мысли. Как можно, купаясь в ванной, разгадать загадку яйца? Ну, ладно уж, пришел так пришел. Гарри взял пушистое полотенце, мантию, карту и яйцо и положил поближе к краю бассейна. Встал на колени и открыл несколько кранов. Из кранов забили струи пены для ванн в перемешку с водой. Такой пены Гарри еще не видывал. Из одного крана вырывались розовые и голубые мыльные пузыри размером с футбольный мяч, из другого — густая белоснежная пена. На такой можно лежать и не тонуть. Третий кран выпускал фиолетовые душистые облака, и они медленно расплывались в разные стороны, едва касаясь воды. Гарри открывал и закрывал краны и любовался разноцветными струями. Больше всего Гарри понравилась легкая струя, вся из пузырьков, которая отпрыгивала от воды в бассейне и на мгновение застывала высокими арками. Бассейн был довольно большой, Но очень скоро до краев наполнился горячей водой, пеной и пузырями. Гарри закрыл краны, снял халат, тапочки и пижаму и осторожно опустился в воду. Дна глубокого бассейна едва можно было достать кончиками пальцев ног. Гарри несколько раз переплыл весь бассейн туда и обратно, вернулся к яйцу, встал у бортика и призадумался... Ну, приятно, конечно, купаться в горячей душистой воде с разноцветной пеной и пузырьками. Вот только до сих пор Гарри не осенило, и разгадка не пришла сама собой. Гарри стряхнул с рук влагу, дотянулся до яйца, взял его и раскрыл. Прежний пронзительный вой понесся по ванной, отражаясь от мраморных стен... Но что он значит, было так же неясно, да еще и эхо мешало. Гарри поскорее захлопнул яйцо, не услышал бы Филч. А что, если Седрику только этого и нужно? Вдруг в ванной кто-то заговорил. Гарри от неожиданности вздрогнул, поскользнулся, выронил яйцо, и оно загрохотало о пол ванной. А вот я бы на том месте опустил его в воду. — сказал голос. Гарри, от страха здорово наглотавшись пены, выпрямился и увидел привидение хмурой девочки. Это была Планкса Миртл. Она жила в туалете двумя этажами выше и обычно рыдала, сидя в трубе. А тут вдруг появилась в ванной старост. Миртл сидела на кране, скрестив ноги. — Ты что, Миртл? Отплевываясь, сердито крикнул Гарри. — Я же совсем голый! Под толстым слоем пены, правда, все равно ничего не видно, но Гарри почему-то решил, что Миртул с самого начала пряталась в одном из кранов и глядела. — Я зажмурилась, когда ты раздевался и лез в ванну, — сказала Миртул, мигая глазами за толстыми стеклами очков. — Ты сто лет не приходил меня навестить. — Твоя правда. Гарри слегка подогнул колени, чтобы над водой торчало одно лицо. — и чтобы Миртл больше ничего не увидел. — Да ведь мне нельзя в твой туалет, это же туалет девочек. — Да, раньше ты заходил, — сокрушенно сказала Миртл. — Вечно торчал у меня в туалете и ни капельки не стеснялся. Миртл говорила правду. Гарри вместе с Роном и Гермионой часами сидели в закрытом на ремонт туалете Миртл, но только ради того, чтобы тайком варить запретное оборотное зелье. Выпив этого зелья, Гарри и Рон стали ровно на час, точь в точь похожи на Креба и Гойла, приятелей Малфоя, и проникли в гостиную с лизеринцев. Меня отругали за то, что я к тебе ходил, — ответил Гарри, И это наполовину было правдой. Однажды Гарри вышел из туалета Миртл и попался на глаза перси. И я решил больше туда не ходить. А, тогда понятно. Миртл уныло ущипнула бородавку на подбородке. Ладно, а яйцо опусти в воду. Так Седрик Дигари делал. Так ты и за ним шпионила? Поморщился Гарри. — Ты что, каждый вечер сюда прилетаешь смотреть, как старосты купаются? — Не каждый, так? — Иногда, — слукавила Миртл. — Я еще ни разу не выходила из крана и ни с кем не заговаривала. — О, спасибо за честь! — проворчал Гарри. — Закрой глаза и не открывай, пока не разрешу. Миртл послушно закрыла ладонями очки. Гарри вышел из бассейна, обернулся под ту же полотенцем и пошел за яйцом. Потом снова опустился в бассейн, а Миртул поглядела сквозь пальцы и посоветовала — «Теперь открой его под водой». Гарри опустил яйцо в воду и раскрыл. На этот раз яйцо не завыло, из него забулькала какая-то песня, только слов было не разобрать.